Глава 33. «Я была неправа и на ваш счет, мистер Блох, но я не чувствую себя неправой. Можно сказать об этом так. Я ошибалась, но только юридически. На первом курсе нас заставили в целях знакомства играть в такую нелепую игру, в которой кто-нибудь изображает из себя деталь механизма, и к нему присоединяется другой или другая со своими движениями и звуками. Затем кто-нибудь еще и еще, пока мы все не станем одним большим гормональным механизмом посреди хоккейного поля. Что я хочу сказать, вы были частью механизма. Рукой, ногой. Вы сидели за баранкой машины, на которой скрывался убийца. Вы бросали кирпичи в окно, пока другой выносил драгоценности. Вы отвлекали федов, пока шпионы заметали следы. Вы держали жертву, пока другой бил ее. Вы выстрелили в лань и ранили ее. Когда подоспел второй охотник, лань уже не могла бежать.